Вы мой друг так ранен? Да, я, но и серзанный разбитый, как видите. О, бедный друг, посочувствовал Фуке, предлагая Рамису руку, на которую тот опёрся. Все слуги почтительно отступили. И чего отозвался Рамис: "Все это не беда, раз я доехал, это важнее всего. Говорите скорее", сказал Фуке, запирая двери кабинета. Нас никто не подслушает, спросила Рамис. Будьте покойны, ответил Фуке. В Дювалон приехал? Да. И вы получили моё письмо? Да. Дело, по-видимому, серьёзно, раз оно потребовало вашего присутствия в Париже в то время, как вы так нужны в другом месте. Да, крайне серьёзно. Благодарю, благодарю вас. В чём же дело? Но ради бога, прежде всего, отдохните, дорогой друг, вы ужасно бледны.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 Он явился за деньгами с чеком короля, личным, подписанным его величеством. Видите? Так знаете, Дортаньян побывал в Дель Илье переодетый. Он выдавал себя за управляющего, которому его господин поручил купить участки для саливарен. А у Дортаньяна один господин король. Значит, он был послан королём. Он видел Тортосса.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 Так. Я хотела расположить его к себе. Если вы нашли, что это самый храбрый, умный и ловкий человек во всей Франции, вы его оценили верно. Значит, во чтобы это ни стало, нужно привлечь его на нашу сторону. К кого, Дортаньяна? Разве вы не разделяете моего мнения? Разделяю, но вы не привлечёте его к себе. Почему?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 Какой же ваш вывод? встревоженно спросил Фуке. Я считаю, что надо отразить страшный удар. Как? Погодите. Дортаньян явится к королю с отчётом. Я полагаю, вы его намного опередили. Приблизительно часов на 10, значит, с петнечего. Арамис покачал головой. Посмотрите на эти несущие все по небу облака.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 Я проехал на почтовых 50 лие, но у меня подагра, камне в потках, словом, я умираю от усталости. Мне пришлось в Тури отдохнуть. Оттуда я ехал в карете полуживой. Мой экипаж едва не прокинулся. Иногда я лежал на его сиденье, иногда на стенке, а четвёрка лошадей шла коряграм. Наконец я здесь, свернув с путь на 4 часа быстрее, чем Портос. Но Дортанян не весит 300 фунтов. как Портус. У него нет поддагры ко мне в потка, как у меня. Это не наездник, а кентавр. Видите ли, он уехал в Дель Иль, когда я отправился в Париж, и несмотря на то, что я опередил его на 10 часов, Дортаньян приедет через 2 часа после меня. Но ему может помешать какая-нибудь случайность. Для него не существует случайностей. А если не хватит лошадей,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 Всегда можно задумать и выполнить другой. Никогда не следует приходить в отчаяние. Поезжайте, поезжайте судачь скорее. Анах отборный гарнизон король тотчас сменит его. Когда этот гарнизон вступил в Дель Иль, он был предан королю. Теперь он ваш. То же будет со всяким другим через 2 недели. Не упреждайте событий.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 Вы знаете, господин Дербле, что каждое ваше слово семя, которое в моём уме прорастает и приносит плоды. Я еду в Лувр. Помните, Д'Артаньяну не нужно ехать через Сен-Манде. Он прямо отправится в Лувр. Нужно вычесть этот час из того времени, которое есть у нас в запасе. Может быть, у Д'Артаньяна есть всё, но у него нет моих английских лошадей.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 По приказанию Пелесона слуга разрезал сапоги Портоса, потому что просто снять их не было ни малейшей возможности. Чесер Лакеев тетно пробовали стянуть их, им даже не удалось разбудить Портоса. Сапоги сняли, разрезав их на ремешки, и ноги из Полина упали на кровать.